Онаре де Бальзак. Женский этюд. Перевод Надежда Дмитриевна Хвощинская. Журнал Живописные обозрения, 1886 год, номер 33. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Маркиза де Листамер Молодая женщина, воспитанная в духе реставрации. У неё есть принципы: она постится, исповедуется и, наряжаясь, ездит на балы, в театр Буф и в оперу. Духовник разрешает ей соединить мирское с божественным. Она всегда в должных отношениях с церковью и со светом. Она истинные олицетворения нынешнего времени, провозгласившего всё допускается в пределах законности. Маркиза настолько набожна, что при новый Монтенон могла бы дать урок мрачного ханжества последних дней Людовика XIV. И настолько светская женщина, что в ротис первые дни Людовика XIV она легко приняла бы их разгульные нравы. В настоящее время она добродетельна по расчету, а, может быть, и в силу характера. Она семь лет замужем. Маркиз де Листамер, депутат, и с большой долей вероятности будет пэром. Быть может, она полагает, что своим поведением служит честолюбие своего семейства? женщины, чтобы судить её, дожидаются, когда маркиз сделается пером Франции, а маркизи исполнится 36 лет. В этом возрасте женщины часто вспохватываются, сколько времени они потеряли, следуя общественным нормам. Маркиз человек незначительный. При дворе он в милости У него такие же незначительные достоинства и такие же незначительные недостатки. Первые не помогают ему прослыть добродетельным человеком, а вторые не добавляют того блеска, который придают пороки. Как депутат он не выступает никогда, но всегда правильно голосует. В семейной жизни он держится так же, поэтому и считается лучшим супругом во всей Франции. Он не способен восторговаться, но никогда и не ворчит, разве что если его заставит чего-нибудь долго ждать. Друзья прозвали его Сиренький денёк, и на самом деле нет там ни яркого света, ни темноты. Он похож на всех министров реставрации. Для женщины с принципами трудно попасть в лучшие руки. Разве не благополучие добродетельной жены иметь мужа неспособного делать глупости? Бывали в обществе франты, которые имели дерзость танцуя с маркизой и легонько пожимать её ручку. Но они получили за это только презрительный взгляд и оскорбительное равнодушие, подобное весеннему морозу, убивающему зародыши надежд. Красавцы, острики, фаты, Люди с глубокими чувствами, люди с громкими именами или известностью, люди высокого, люди низкого полёта никому не удалось произвести впечатление на маркизу. Она завоевала себе право сколько угодно часто и подолгу разговаривать с мужчинами, которые казались ей умнее других, но и тогда злые языки не трогали её. Есть какие-то, способные по 7 лет держаться такого плана, чтобы потом вовсю следовать своим фантазиям. Но предположить такое о маркизе Делистамер было бы в корне ошибочно. Я имел счастье видеть этот Феникс из маркиз. Она прекрасно говорит: "Я же умею слушать. Я нравлюсь ей, бываю на её вечерах и на большее не претендую". У маркизы прекрасные зубы, яркий цвет лица и прекрасные ярко-алые губы. Она высока и стройна, у неё маленькая тоненькая ножка. Глаза не тусклые, как глаза почти всех парижанок, но блестят кротко временами магически, если ей случается оживиться. Сквозь неясную форму иногда просматривается её душа. Если разговор её занимает, маркиза проявляет своё невероятное обаяние, слегка прикрытое холодной, осторожной сдержанностью. И тогда она особенно очаровательна. Она не ищет успеха, но тут ей легко даётся, ведь всегда даётся то, чего не ищет. Эти слова так верны, что непременно должны стать поговоркой. она и будет моралью этой замечательной истории. С месяц назад, на балу, маркиза де Листамер танцевала с одним молодым человеком, скромным, но легкомысленным, преисполненным совершенств и проявлявшим только одни пороки. Евгений Растиньяк страстен и смеется над страстями, талантлив и прячет свои таланты, разыгрывает учёного перед аристократами и аристократа перед учёными. Он из тех разумных юношей, которые будто пробуют и прощупывают людей, чтобы знать, чего от них ждать в будущем. В ожидании возраста чистолюбие растенье смеётся над всем. Он изящен и оригинален, редкие качества, потому что не всегда совместимые. Около получаса, нисколько не думая об успехе, он проговорил с маркизой де Листамер. Разговор начался с оперы "Вельгельмтель" и перешёл на обязанности женщин. Растяньяк несколько раз взглянул на маркизу так, что она смутилась, потом отошёл и не подходил более его весь вечер, танцевал, играл в карты, проигрался и уехал домой. Всё было именно так, как я рассказываю, не прибавляя не убавляя. На другой день растиньяк проснулся поздно. Долго пролежал в постели, конечно, предаваясь юным утренним грезам, которые, как сильфы, прокрадываются под многие пологи и занавески. В эти минуты чем сильнее дрема, тем живее воображение. Наконец растиньяк встал, не особенно зевая, как зевают невежи, вызвонил коммердинера, спросил чаю и выпил его очень много что поймут любители и не поймут люди употребляющие чай только как лекарство Евгений сел писать селу положив ноги на решётку камина ах положить ноги на решётку камина на полированную перекладину которую держат два дракона над корзинкой золы думать о любви с просонья в халате М-м, это наслаждение. Я горько жалею, что нет у меня ни любовницы, ни камина, ни халата, а когда будут, то тогда я, конечно, не стану об этом рассказывать, я буду пользоваться. Первое письмо Евгений закончил в четверть часа, сложил его, запечатал и не надписывая положил перед собой. Второе письмо начато в 11 часов. Было дописано только к полудню четыре мелко исписанных страницы. Эта женщина просто не идёт у меня из головы, сказал он сам себе. Он сложил и второе письмо и также оставил его перед собой, намереваясь подписать, когда закончит свои невольные раздумья. Он запахнул халат, протянул ноги на табуретку, засунул руки в карманы своих красных кашемировых pantalons. И я прокинулся на восхитительной бержерке, которая мягко охватывала спину с тёгаными подушками. Чай он больше не пил и оставался неподвижным, глядя на свою руку, державшую каменную лопатку. Он, впрочем, не видел ни своей руки, ни лопатки. Он не помешивал угли в камине и напрасно. возиться с огнём, думая о женщинах, живейшее наслаждение. Вображение слышит целые фразы синих язычков, которые скачут, трепещут и болтают в печи. Угольки трещат, вылетают искрами. На них можно загадывать желания. Я вошёл в эту минуту. Евгений поднялся. А это ты раз. Давно ты здесь? только пришёл. А? Ага. Он взял оба письма, подписал и позвал камердинера. Отнеси. Жозеф Славный Малый взял письма и вышел. Мы беседовали. Тогда состоялась марейская экспедиция, мне хотелось поучаствовать в ней в качестве врача. Евгений заметил, что я много потеряю, если оставлю Париж. Бились об заклад о каких-то пустяках. Впрочем, ничего достойного внимания, чтобы пересказывать нашу беседу. Часа в два дня маркиза Делли Стамыров встала с постели. Горничная Карлина подала ей письмо и причесывала маркизу, пока та читала. «Ай-яй-яй! Многие молодые женщины бывают так неосторожны!» «Ангел, любовь моя!» «Сокровище моей жизни, счастье мое!» Маркиза при этих словах хотела бросить письмо в огонь, но у нее мелькнула фантазия. Всякая добродетельная женщина ее хорошо поймет. Посмотреть, чем кончится письмо, начатое такими словами. Она прочла далее. Докончив четвертую страницу, она уронила руки на колени, будто устала. «Каролина!» Пойдите, узнайте, кто подал сюда это письмо. Мадам, я сама взяла от камердинера барона Растеньяка. Долгие молчание. Угодны ли вы модец, спросила Каролина. Нет. Однако он порядочно дерзек, подумала маркиза. Прошу женщин самих составлять комментарии. Маркиз де Листамер закончила свои слова формальным решением не принимать сэра Евгения, а если случится встретить его в обществе, выразить ему полнейшее презрение. Его дерзость без всякого сравнения хуже всех дерзостей, которые маркиза могла простить. Сначала она хотела приберечь письмо, но поразмыслила и сожгла. Госпожа сейчас получила такое смелое объяснение в любви и прочла, сообщила Каролина другой служанке. Ух ты, не ожидала я этого от барышни, сказала изумлённая старуха. И вечером маркиза отправилась к графу Боссиану, где вероятно будет и ростеньяк. Была суббота. Растиньяк был дальней роднёй Босианам и потому наверняка должен был быть. В 2 часа ночи маркиза де Листамер, остававшаяся единственно для того, чтобы уничтожить Евгения своей холодностью, всё ещё напрасно его дожидалась. Её мысль напряжённо работала. Стендель называет такую работу мысли кристаллизацией. Соображение является одно за одним. и наконец образует нечто общее, целое, кристаллизуется. Через 4 дня Евгеню бронил своего камердинера. "А ведь я наконец тебя прогоню, Жозеф". "Чего изволите? Ты вечно делаешь глупости. Кому ты отнёс письма, которые я тебе отдал в пятницу?" "Жозеф одурел". Он стоял неподвижный, как креатида, поглощённый трудом соображения. Наконец, э, глупо улыбнулся и ответил. Э, одно письмо было маркизе де Листамерна, у улицы Святого Доминика, а другое к вашему поверенному. Ты в этом уверен? Жозеф был осаждён. Я видел, что нужно вступиться, это ведь происходило при мне. Жозеф прав, сказал я. Евгений обернулся ко мне. Прав? Я случайно видел адреса. «И ты говоришь», — прервал меня Евгений, — «будто одно из этих писем было не к госпоже Нюссинген?» не, «Нет, черт возьми! Я тогда же и подумал, голубчик, что твое сердце прыгнуло из улицы Святого Лазаря на улицу Святого Доминика!» Евгений ударил себе ладонью по лбу и засмеялся. Жозеф успокоился. Вина не его. Следует мораль, о которой юным людям не мешает размыслить. Первая ошибка. Евгению показалось забавным, как госпожа де Листомер будет смеяться путанице, что ей досталось любовное письмо, написанное не ей. Вторая ошибка. Евгений целые четыре дня после этого приключения не был у госпожи де Листомер и... вл время откристаллизоваться мыслым добродетельной женщины и ещё с десяток ошибок, о которых умолчаю, предоставляя дамам знатокам дела разъяснить их тем, кто сам не сумеет понять. Евгений поехал к маркизе и хотел войти. Швейцар объявил, что маркизы нет дома. Идя садиться в кариту, Растенек встретил маркизу, которая возвращался. Идите, идите, Евгений уже на дома. Не осуждайте маркиза. И самый добрейший муж редко достигает совершенства. Поднимаясь по лестнице, Растиньяк наконец увидел тот десяток ошибок против светской логики, которые своей же рукой написал на страницах своей жизни. Маркиза увидела мужа и Евгения вместе и не могла не покраснеть. Евгений заметил, как она вдруг вспыхнула. И у самовоскромного человека есть в глубине души что-то к фотовству, и он его не отбрасывает, так же как женщина никогда не расстаётся со своим роковым кокетством. Можно ли винить Евгения, если он подумал, как и это крепость? Он решил немного рисоваться. Сложно обвинить молодых людей в жадности, но они охотно прибавляют лишнюю женскую головку в свою коллекцию побед. Маркиз увидел свежую газету и отправился с ней к окну, чтобы там с её помощью приобрести себе своё собственное мнение о положении дел в отечестве. Женщина, даже смиренница, даже в самом затруднительном случае смущается недолго. Евгений истолковал отказ швейцара в пользу своего самолюбия и поздоровался с маркизой довольно развязно. Маркиза сумела скрыть все свои мысли под той женской улыбкой, которая непроницаема, как тронные речи. Вы не здоровы, маркиза. Вы приказали не принимать. Нет, мсье. Может быть, хотели выехать? Нет, не хотела. Кого-нибудь ожидали? Никого. Если моё появление не к статте, вините маркиза. Я повиновался загадочному отказу. Маркиз пригласил меня войти. Маркиз Делистомир не был в курсе моих дел, не всегда благоразумно посвящать мужа в некоторые тайны. Кроткий, но твёрдый тон, которым маркиза произнесла эти слова, и величественный взгляд, которым они сопровождались, заставили Растиньяка подумать, что он слишком поспешил рисоваться. Понимаю, маркиза, сказал он, смеясь. И тем более радуюсь, что встретил вашего мужа. Он предоставил мне случай оправдаться перед вами, что было бы очень рискованно, но вы так добры. Маркиза взглянула на него удивлённо, но отвечала с достоинством. Молчание и для вас лучшее оправдание. Что касается меня, обещаю вам забыть и простить, хотя вы едва ли заслуживаете прощения. Маркиза поспешно сказал Евгению. Прощение излишне там, где нет вины, нет оскорбления. Он понизил голос. Письмо, которое вы получили и которое должно было показаться вам неприличным, предназначалось не вам. Маркиза не могла удержаться от улыбки. Она Желала быть оскорбленной ее. «Зачем лгать?» — сказала она презрительно, весело, но довольно кратко. «Я уже вас побронила и охотно посмеюсь в вашей лукавой отговорке. Знаю, знаю. Многие бедняжки-женщины ей бы поверили, сказали бы, «Боже, как он любит!» Она насильно засмеялась и прибавила снисходительно. «Я не знаю. Если хотите остаться друзьями, ни слова больше, путаница, которую вам меня не обмануть. Клянусь честью, маркиза, вы обманываетесь больше, нежели вы воображаете, горячо возразил Евгений. Э- о, -о, -о, -о чём вы толкуете? спросил маркиз Делистамыр, который прислушивался, ничего не понимая. О, вам это не интересно, отвечала жена. Маркиз спокойно опять принялся за газету. Э? Умерла госпожа Морса? Твой брат теперь верно там в этих замке. Правильно ли я поняла? продолжала маркиза, опять обращаясь к Евгению. Вы сейчас сказали мне дерзость, сударь. Если бы я не знал строгости ваших правил, отвечал он наивно. Я подумал бы, что вам угодно приписать мне мысли, от которых я отрекаюсь, и вырвать у меня мою тайну, или быть может, вам угодно надо мной позабавиться. Маркиза улыбнулась. Это вывело её из терпения. Желаю вам, маркиза, вечно верить оскорблению, которого я вам не наносил. Горечу желаю для того, чтобы как-нибудь случайно в обществе вы не открыли особу, которой предназначалось это письмо. Как? Неужели это всё ещё мадам де Нисинген? Вскричала маркиза, больше из любопытства узнать секрет, чем из желания отомстить молодому человеку. Евгений покраснел. «Надо пережить свои двадцать пять лет, чтобы не краснее выслушивать упреки в глупости постоянства. Женщины осмеивают постоянство, чтобы не выдать свои зависти». Евгений, однако, спросил хладнокровно, «почему ж и нет?» «Вот они, ошибки, которые творят люди, когда им еще не минуло двадцати пяти лет». Этот ответ заставил маркиза де Листамер сильно встрепенуться. Но Евгений ещё не умел вглядываться мильком или сбоку в лицо женщины. Он заметил только, что у неё побелели губы. Она позвалила, спросила друг в камин и тем заставила Растиньяка встать и отклониться. "Если так", сказала она отчёпорно и холодно, остановив его. "То вам будет трудно объяснить По какому случаю моё имя попалось вам под перо? Ведь написать не тот адрес не та ошибка, как на балу захватить чужую шляпу вместо своей. Смутясь, Евгений посмотрел на неё немножко фетом, немножко глупо. Он чувствовал, что становится смешон, пробормотал что-то как школьник и убежал. Через несколько дней маркиза убедилась, что Евгений говорил правду. И вот 2 недели она не выезжает. Все спрашивают о ней мужа, а он отвечает: "Нездоровы желудок. Но я её лечу и знаю вернее. У неё лишь небольшое нервное расстройство, которым она пользуется, чтобы посидеть дома".